Пятая глава. Ночью мне снились дурные натуралистичные сны. Когда я открыла глаза, то долго еще приходила в себя. Оно и понятно, ведь вчерашний день был очень насыщен событиями, а что готовить день завтрашний, лучше было не думать об этом. Надо было сосредоточиться на настоящем, решить, что делать дальше, ведь завтра, завтра встреча с Мелисой настоящей. Ее вечеринка, а значит, будет пан или пропал. Я еще толком не придумала план. Вчера я, сославшись на недомогание, не пошла на «файфоклок», отправив вместо себя ребят, а сама тихой сапой вернулась в свою комнату. Странно, но эти люди меня даже не побеспокоили. Вот что значит воспитание. Хотя мое недомогание было не таким уж и выдуманным, я действительно многое сделать не могла. Одним глазком из окна своей комнаты я видела, как Эльга подходила к дому в назначенный час. Эльга выглядела так, как будто собралась на праздник, хотя на самом деле всего-то решила заглянуть к подружке чайку попить. «Ну и стоило ли так наряжаться?» — спрашивала я саму себя, делая далеко идущие выводы. «Им, наверное, скучно живет с этим богачам. Сидят себе дома, репу чешут, волосы дергают от тоски». Единственная возможность выгулить новый наряд — это в гости к подружке сходить. На ней был белый юбочный костюм и строгая белая шляпа. «Фига себе!» — подытожила я. «Ну и кто у нас тут из Великобритании?» Эльга выглядела так, как будто выкрыла пять минут, чтобы уйти со светского раута, побыть тут, а потом вернуться назад. Ведь у меня в мозгу не укладывалось, что можно так наряжаться, чтобы попить чайку с подружкой и сообщить ей последние сплетни из жизни знакомых. Это одну только прическу сколько делать надо. А еще макияж, да и одежда белая, отпаренная. Ее тоже надо подготовить. А она еще и в туфлях на каблуках, от которых ноги потом болеть будут. Это ведь не кеды. Она не опоздала и не пришла заранее. Точность, вежливость королей. Вспомнила я фразу одного своего препода. Я же, обладая повышенной тревожностью, никогда не опаздывала, но всегда приходила сильно заранее, и это тоже было не по-королевски. «У них все, как не у людей», — подумала я, опустив взгляд на подоконник и увидела там грязючку, но при ближайшем рассмотрении это оказалась сухая муха. «Ха-ха, и на солнце бывают пятна», — подумала я. Чем-то эта сушеная муха напомнила мне меня, и я взяла ее себе на удачу, засунув в кармашек своей сумки. Это единственное, что я могла себе позволить в качестве талисмана и на что могла опираться в этой авантюре. Эта муха должна была оказывать мне всяческую поддержку и привлечь для поддержки все свое мушиное царство. Кроме нового талисмана мухи, я нашла еще одну уловку, чтобы не впадать в уныние. Я решила не думать о своей авантюре слишком серьезно. Это всего лишь игра. Все время повторяла я себе. Всего лишь игра. Я просто немного поиграю, и все. На самом деле игра — это та часть моей жизни, которой я совершенно не пользовалась с момента рождения. У меня все и всегда было очень серьезно. А как же? Если учиться, то только ответственно. Если заниматься каким-то делом, то вкладывать всю себя без остатка. Только чего я достигла за 26 лет своей жизни? Чего? У меня и романов-то не было, чтобы о них вспоминать. Поэтому сейчас меня потянуло совершенно в другую сторону. Я обманывала всех, в том числе и себя. И у меня было такое ощущение, что это компенсация за всю мою прежнюю серьезность. А значит, мне можно. Я себе разрешила. Детализация моего тупика дала неожиданные результаты. Я все-таки решила, что лазейка есть. Проснувшись утром, я почувствовала безмерный голод. Голод не тетка, поэтому надо было выбираться из своей комнаты и ползти на кухню, как таракан. На всякий случай я мысленно несколько раз представила свой диалог с Ундиной, если мы все-таки встретимся по пути. «Почему ты не присоединилась к нам вчера вечером?» – спросит она. «Болел живот, недомогание, попыталась бы оправдаться я». Съела что-то некачественное в дороге. Хотя, конечно, идея оправдываться была просто нелепейшей, ведь ребята ее уже предупредили, что у меня недомогание, и я слегла. Короче, единственное, что она могла сделать, это странно посмотреть на меня и счесть меня подозрительной. Но вот черт возьми, механизм моей лжи уже был запущен, и назад пути не было. Поэтому надо было идти на пролом, ну хотя бы на кухню, а потом по обстоятельствам. Очень хотелось есть. Мне было интересно, как выглядит их кухня. Аппетит был у меня огромный, можно сказать, гаргонтюанский, поэтому я шла на кухню не только удовлетворять свое любопытство. Кухня была огромной. Рядом с ней, отгороженная отдельной стеной, была столовая со столиками. Ну, просто как в кафе, только на уровень выше, потому что было видно, что приглашали дизайнера для интерьера. Рука профессионала чувствовалась во всем, в том числе и в деталях. Цвет этих столиков был приглушенно-кофейным. Такими же были и салфетки, и стулья. И все было сделано из качественного дерева. Мне просто хотелось понюхать эту мебель, потому что казалось, что от нее будет такой запах древесины, как в лесу. Я подошла к столику, чтобы рассмотреть его. Я провела по нему рукой. Он был гладкий и теплый, настоящее дерево. Посмотрев на салфетки, которые стояли в маленькой вазочке, я увидела букву «К». Наверняка они были именные, потому что здесь жили люди с фамилией Карповы и, вероятно, несли свою фамилию с гордостью. Столовая была пустая, поэтому я прямиком пошла на кухню, тем более, что она была за стенкой. «Вот это да!» — восхищенно вздохнул мой внутренний голос, потому что и тут все было по последнему слову техники. Наверное, если бы не женщина, которая стояла у плиты, то я бы рассматривала и рассматривала эту кухню, распахнутую во все стороны, существующую на своих правах, как некое государство в государстве. Но чужой взгляд заставил меня собраться и быть менее восторженной. Я не должна была подавать виду, как мне здесь все в новинку и нравится». Ведь предполагалось, что я из обеспеченной семьи и училась в Великобритании, а там уж достопримечательности хватает. «Уже проснулись?» Увидев меня, спросила женщина с короткими темными курчавыми волосами и в розово-белой униформе. «Да, да», — с улыбкой сказала я. Вот решила первым делом заглянуть на кухню, чтобы заморить червячка. Заулыбалась я еще сильнее, потому что хотела отвлечь ее внимание от заморить червячка потому что подумала, что употребила это выражение не к месту. «Меня зовут Яся», — сказала женщина, включив воду, чтобы помыть руки. «Что вам приготовить на завтрак, Мелиса? Обернувшись через плечо, кинула она мне свой улыбчивый взгляд. Я немного растерялась, потому что планировала опустошить их холодильник по-тихому. Мне было интересно узнать на вкус, что у них тут готовит заморский повар. И только я подумала об этом, как Яся сама мне раскрыла эту интригу. «Рафаэль вчера наготовил столько всего вкусного. Есть и лазаньи, и медовик, и мясо по-французски. А еще он гениально делает суши и роллы. Но сегодня он будет после обеда и обязательно приготовит для вас что-то еще, если хотите». «Нет, нет», — стараясь сделать голос как можно нежнее, сказала я. «Мне что-нибудь попроще, например, сырников». Снова улыбнулась я, сказав эту фразу не своим голосом. «Мне просто казалось, что раз уж у меня не такой утонченный вкус, как у здешних, то пусть утонченным будет хотя бы голос». Хотя в этом был элемент ярко выраженного наигрыша. Но, к счастью, она этого не заметила, ведь у нее были другие дела, например, сделать мне сырники. Каково же было мое удивление, когда Яся, вместо того, чтобы достать творог и яйца, и тут же начать это все перемешивать, просто взяла пульт от холодильника, нажала на нужную кнопочку, и из холодильника выполз ящик. И там были замороженные сырники. «Наш повар всегда делает заготовки на случай, если кто-то захочет сырников», — весело сказала она. «Сколько желаете?» — спросила она. «Двух хватит». Из вежливости сказала я, хотя я сожрала бы и четыре, и даже восемь, но не могла же я так спалиться на сырниках. Яся нажала на пульте еще одну кнопочку и выплыл другой ящик, только уже не из холодильника. Там было множество сковородок, которые аккуратно стояли в ряд, зажатые перегородками. «Мне надо украсть еще и сковородку», почему-то подумала я, хотя раньше совершенно не питала страсти к кухонной утвари. Жаркие, как летний денечек сырники, были чудо как хороши. Я сядала мне малиновый джем и сгущенку, а потом отошла. Я осталась одна и с радостью посмотрела на сырнички, которые слишком быстро закончились на моей тарелке. Предварительно оглядевшись по сторонам и проверив потолок на случай видеокамер, я сама пошла к холодильнику, точнее к холодильникам, Их было четыре, но они стояли не вряд и чем-то напоминали Москва-Сити. Я открыла один, потом второй, затем метнулась к третьему. Было прикольно. Там было много всего в реальном порядке, но мой взгляд привлекли куриные яйца. Если не знаешь, что выбрать, выбирай яйца. Я с детства любила пить яйца. Технология была очень проста. Берешь яйцо, проделываешь там маленькую дырочку, соли туда и выпиваешь. У нас было домашнее хозяйство и яйца свежие, так что пить мы их не боялись. Вот и в этот раз моя рука потянулась к забытому детству. Ну от чего, все равно же никто не видит. Но напрасно, напрасно я так думала. Потому что когда я допивала свое второе яйцо, неожиданно на кухню вошла ундина. Она вошла тихо, почти бесшумно, а тут я с яйцом возле холодильника. Наши глаза встретились. Сотни маленьких мыслей пробежали в моей голове. Я крепко сжала опустошенное яйцо, и скорлупа в моей руке хрустнула. Я посмотрела на руку, а потом на Ундину. О, -о, -о тихо произнесла Гундосом голосом Ундина. Ты тоже в курсе последних тенденций. Я вопросительно посмотрела на нее. «Фигуру бережешь?» — с улыбкой спросила она. «Да, да», — ответила я. «Главное, не подхватить лес. неловко пошутила я. «С этими яйцами это просто невозможно. Наш повар проверяет всю продукцию», — вздохнула она, опустившись на стул и прислонив руку к колбу. «А я что-то приболела, надо отлежаться». Зря я переживала из-за того, что она может заподозрить что-то неладное, потому что у нее были свои поводы для беспокойства. Я внимательно посмотрела на ее лицо. Оно было странным. Я задумалась, и моя профессиональная деформация выползла из своего ущелья. «По всей видимости, гайморит», — сказала я. «И по всей видимости, гнойный, так что лучше не затягивать с визитом к специалисту». Она посмотрела на меня с удивлением и легким испугом. Я понимала, что ей нужно расшифровать. Для меня это было легче легкого, ведь я же отличница, поэтому выдала информацию залпом как по учебнику. Сейчас все признаки гайморита у вас на лицо: Головная боль, гнусавый голос, припухлость в области щек, наверняка еще есть повышение температуры. Я быстро взяла чайную ложку со стола и по-врачебному сказала. «Я сейчас посмотрю горло. Откройте рот». Она открыла рот, смотря мне в глаза своими испуганными глазами. «Все так и есть», — подтвердила я ей свои опасения. Чаще всего развитие гайморита провоцирует инфекция. В ответ на размножение бактерий слизистая отекает и выделяется слизь, которая выходит в полость носа. Запускается сильный воспалительный процесс. Болезнь начинается с небольшого насморка, вот как у вас было вчера. Он быстро переходит в заложенность из-за отека полости носа. У вас сейчас есть болевые ощущения в области переносицы, лба, щек? Поверните головой. Эти боли усиливаются при опущении и повороте головы, высмаркивании, пережевывании еды. Боль отдает в виски и верхнюю челюсть. Она опустила голову, а потом покрутила ей в диагностических целях. «Все верно» подтвердила она, находясь в небольшом шоке от моей информации. Это я брала уроки по медицине в Великобритании, факультативно. Как будто в свое оправдание сказала я, и мой взгляд уперся в архипа, который зашел на кухню. А может, долго стоял и наблюдал мой спич. Я почувствовала, как мои щеки запылали краской от смущения.